Шестое. Ава. Суд начнется лишь через несколько дней. У сторон не будет представителей и подготовка не затянется на месяцы. По телевизору покажут только исполнение приговора, поэтому нам остается лишь ждать. Школа помогает отвлечься, но эта обычная уверенность кажется неправильной. Воздух больше не пропитан силой и предчувствием ожиданий. Исчезло ощущение, что все возможно, но мы продолжаем жить. А что еще остается? Ученицы тенями скользят из класса в класс, не поднимая глаз. Отсиживают положенные уроки, прилежно делают заметки или перемещают пробирки с реактивами на уроках химии. Кажется, будто все ученицы, вся школа и даже весь город разом задержали дыхание и ждут вместе со мной, ждут, что случится дальше.